1817 год 24 декабря 1816 года Сергей Львович забирает Пушкина на рождественские каникулы. Впервые за шесть лет лицеистов выпускного класса отпустили на неделю из царского села. Пушкин общается с Жуковским и знакомится с Петром Александровичем Плетневым, который, будучи на 25 лет моложе Сергея Львовича, является теперь его ежедневным гостем и собеседником. В канун Нового года Пушкин, скорее всего, впервые был в столичном театре на бригадире «Фанвизина» и попросил у отца разрешения на поступление в гусарский полк. Сергей Львович вспоминает, что в этот полк приходят со своим конем, прикидывает, сколько придется за этого коня выложить. А вы помните, что стоимость коня Лермонтова соответствовала нынешнему новому автомобилю и дает добро только на полк гвардейской пехоты, там конь не потребуется. Но в пехоту Александр не хочет уезжая по окончании каникул из нового родительского дома пушкин не горевал а радовался что возвращается к друзьям в родной царско сельский лицей в следующий раз в санкт-петербурге пушкин окажется в конце марта лицеистов отпустили еще и на пасхальную неделю к тому времени сергей львович благополучно выйдет в отставку в мае поэт впервые дерзит императору на вопрос александра первого выпускника «Кто у вас тут первый?» Бойко выдает. «А у нас тут нет первых. Все вторые». Ну а в конце месяца, приехавший на день рождения сына сергей Львович, в лицея по этому поводу собрались Карамзин с Вяземским, гусары Каверин с Сабуровым. Очень радуется, узнав, что на экипировку выпускающихся лицеистов недостаточных родителей выделено 10 тысяч рублей. Никакого комплекса в связи со статусом недостаточного родителя у Сергея Львовича не возникло. А Пушкин в самом конце мая отправится в Петербург на эту самую экипировку. 9 июня 1817 года. Первый лицейский выпускной вечер в истории России. Энгельгард придумал новую традицию – разбивать чугунный колокол который в течение шести лет призывал лицеистов к занятиям и делать из осколков чугунные кольца лицейской дружбы. На кольцах был выгравирован текст из прощальной песни воспитанников. 6 лет» на слова Дельвига. Их директор торжественно надевал на пальцы выпускников, как сегодняшний работник ЗАГСа во время церемонии бракосочетания. У энгельгарта. Это была церемония сочетания лицейской дружбой. Александр Куницын сделал краткий отчет о прошедших учебных годах. Второй Александр, Голицын, представил всех выпускников. А третий Александр, царь, раздал медали, похвальные листы и произнес небольшое напутствие. Еще был спектакль по пьесе, безвременно высыланной из царского села Марии Смит, и небольшое выступление выславшего ее Егора Энгельгарта. Как и речь Александра Куницына на открытии лицея, речь Энгельгарта была чрезвычайно смелой. Правда, доброе имя, чистая совесть. «Идите вперед, друзья, на новом вашем поприще. Храните правду, жертвуйте всем за неё Не смерть страшна» а страшно бесчестие Ни богатство, ни чины, ни ленты чистят человека, а доброе имя. Храните его, храните чистую совесть. Вот честь ваша». Бургомистр у Евгения Шварца говорил. «Правда. Она знаешь, чем пахнет проклятая? Совсем скоро, через шесть лет, Энгельгард вследствие конфликта подаст прошение об отставке, которое было принято». На его место в лицей приходит кадровый военный генерал-майор Федор гольдгоер не любивший читать, но неплохо знавший арифметику. На каждое вольнодумие найдется свой генерал-майор. По итогам распределения семь лицеистов – Горчаков, Ломоносов, Пушкин, Кюхельбекер, Юдин, Корсаков, Гревенец – были определены в коллегию иностранных дел. Пушкин снова в Петербурге. Впереди новые встречи, новые мысли, новые рифмы.